Глава 18. Я задрала голову и увидела, как огромный золотой дракон пробивает защитный купол. Сердце подпрыгнуло. Губы растянулись в счастливые улыбки. «Это мой Хорданба!» С гордостью прокричала я, подпрыгнув от радости. Я ликовала, любовалась мощью своего дракона и испытывала настоящий триумф от того, что этот устрашающий ящер мой, моя истинная пара, никому его не отдам. И если прям вот очень сильно надо, я так и быть согласна провести первую брачную ночь среди духов ушедших драконов. Будет сложно, но я смогу. Я опять радостно подпрыгнула, когда купол поддался воздействию пламени дракона и пропустил его внутрь. Хордон не стал терять времени одним мощным ударом хвоста снес башню, обрушивая ее на тех, кто устроил для нас засаду. А наши противники дружно шарахнулись в стороны, забыв про бабулю. Но вовсе не из-за дракона, а из-за надвигавшейся грозной мужской фигуры в темном плаще, проникшей на арену через пробитую Хордоном брешь. Владыка, спускался он красиво, Особенно, когда с головы упал капюшон, и длинные темные волосы разметались по ветру. Теперь владыка напоминал ангела возмездия, медленно приближавшегося, чтобы всех нас покарать. Наверное, он как-то воздействовал на Виверна, потому что Гааш завис на месте, и никакие бабушкины воззвания не могли его растормошить. Недолго думая, я активировала жемчужину телекинеза и потянула ее и Виверна на себя — Они полетели ко мне слишком стремительно. Еще миг и Гарас сдавит меня в лепешку. Я отскочила, отключая эту жемчужину, врубила портальную и зажмурилась. Худж я идиотка, они же сейчас упадут! Взвыла в голос. «Марьяна, быстро сюда!» Раздался знакомый драконий рык. Я вздрогнула распахнула глаза и с облегчением увидела, что хордан успел подхватить гаша и бабушку лапой прямо у земли я помчалась к дракону взбежала по крылу на спину и мы тут же взмыли в небо хордан пару раз предупреждающе плюнул огнем в темного владыку чтобы не преследовал но вскоре мы поднялись достаточно высоко чтобы хордан смог пробить переход в жемчужный и дублеон вместе с его жителями остался позади Вообще-то драконы не портальщики, но они могут, если очень сильно надо, летать между измерениями через лимб, место, которое объединяет все миры и в котором обитают души тех, кто пока не возродился. Там же находится и межмировая тюрьма, где содержат лилит и куда предстоит отправиться милорду. Мне стало жутковато. Распластавшись на шее дракона, я уткнулась в нее носом. «Марьяна, ты меня задавишь!» пропищал Бастет. Я передвинула его в бок, но кот продолжал кряхтеть, как будто поднимал тяжести или... Хотел в туалет! Не надо было его кормить. Он хоть умом взрослый и сознательный кот, но, может, детская система пищеварения еще не выработала выдержку. Мысли эти настолько меня захватили, что я забыла и про лимб, и про темницы. А очнулась, когда Хордон резко, как пробка из бутылки, вылетел в солнечный день. Я оторвалась от его шеи и огляделась. «Ура! Мы в жемчужном! Бастет, потерпи немного, я уже вижу купол перламутра!» Кот только жалобно простонал. Радость мигом померкла. Вытащила его из-за пазухи и всмотрелась в несчастную мордочку. «Баст, рудненький, что с тобой?» Прошептала испуганно и прижала к себе дрожащие тельце «Я бусину проглотил!» Сдавленно промямлил кот. «Она теперь на выход очень просится!» Я с шумом втянула в себя воздух. «Слово смотрящего!» прошелестело на выдохе. она оказалась настоящей Не смог мимо пройти!» Что-то мне вдруг стало еще страшнее, чем было на арене. Последствия нашего побега с дублиона представились в новом свете и во всей красе. «Мы не только похитили светлую принцессу Стейси, но и обокрали клан вампиров!» «Нас точно ждет межмировой скандал. Бедный, бедный Хордон! Вот же подсунула ему судьба истинную пару!» «Мне стало так искренне жаль дракона, что на глаза навернулись слезы! Буду выпрашивать у него прощение без устали много дней, честное слово!» Мы ворвались в перламутр, и вскоре дракон закружил над домом, снижаясь, чтобы нас высадить и поменять постась, иначе на крыше ему не поместиться. Леди Шайда уже встречала нас, уперев лапки в коричневые бока. Хордон сначала аккуратно выпустил бабулю верхом на виверне, а потом скомандовал мне. «Перебирайся на правое крыло, сейчас будет горка!» «Не надо! Я порталом!» — виновато промямлила, погладив чешую на шее. Подумала и добавила поцелуй. Несколько поцелуев. «Вдруг он начнет ругаться, как обернется человеком, и больше мне его поцеловать никогда не доведется!»